Утешительный намек на красоту молодой девушки несколько ослабил для нее неприятное впечатление, произведенное сомнением молодого охотника в ее дочерней привязанности. Если бы кто-либо другой выразил такие же чувства, комплимент, вероятно, был бы поглощен первоначальным негодованием. Но грубая и наивная откровенность такого простака, как зверобой, имела особую прелесть для молодой девушки поэтому, несмотря на краску и беглый огонь, промелькнувший в ее взгляде, она не могла серьезно рассердиться на человека с доброю и совершенно откровенную душою. В глазах ее отразился невольный упрек, но она сумела подавить эту мгновенную вспышку и отвечала дружеским тоном. «Я уверена, зверобой, что к деловарским девушкам вы гораздо снисходительнее» и не мне, разумеется, переменить ваше мнение насчет белых женщин. Так и быть, однако. Испытайте меня, и если увидите, что я пожалею какую-нибудь ленту, тряпку или перо, думайте тогда и говорите обо мне, что вам угодно. Я охотно подчиняюсь вашему суду. Однако я согласна с вами. Индейцы едва ли захотят освободить своих пленников за такие пустяки, как мои наряды, или бочонок с порохом. Но вы забываете еще большой сундук. Ну да, в самом деле, бывают случаи, когда без колебаний можно пожертвовать фамильной тайной. И настоящий случай, конечно, самый важный. А кстати, батюшка ваш давал ли вам какие-нибудь особые приказания насчет этого сундука? Никаких и никогда, зверобой. Батюшка уверен, что эти стальные полосы и огромные замки лучше всего гарантируют его неприкосновенность. «Форма этого сундука удивительна и интересна во всех отношениях», — сказал Бумпа, вставая с места и подходя к заинтересовавшему его предмету. «Как ты думаешь, Чингачгук, такого дерева нам с тобою нигде не приходилось видеть в здешних лесах? Это ведь не черный орешник» а все же чрезвычайно красивое дерево. Чингачгук подошел к сундуку и принялся осматривать его с величайшим вниманием. «Нет», — продолжал зверобой, исследовав его со всех сторон, — «ничего подобного нет и быть не может в этих странах. Я знаю всевозможные породы дуба, клена, вяза, орешника, но никогда не видал я ничего общего с этим замечательным деревом». Юдиф, иракезы за один этот сундук согласятся отпустить вашего отца. Еще бы, но мы постараемся зверобой заключить более выгодную сделку с этими дикарями. Сундук, как видно по всему, битком набит разными вещами, и гораздо лучше отдать половину, чем все сразу. Отец слишком дорожит этим сундуком, и уж, конечно, не без причины». «Разумеется, Юдиф и вам, вероятно, хотелось бы отыскать эту причину. Вот три замка. Где же ключи? Я не видала ключей, а надо думать, что они есть. Гетти говорила, что отец часто в ее присутствии отпирал и запирал сундук. Ключи не могут висеть в воздухе и держаться на воде. Если есть ключ, должно быть и место, Юдив, куда его кладут. Само собой разумеется, и, вероятно, мы найдем его без труда, если станем искать. Это касается вас, Юдифь, и только вас одной. Сундук принадлежит вам или вашему батюшке, и господин Гуттер не мой отец, а ваш. Притом любопытство – характерный недостаток женщины, а не мужчины. И в этом отношении перевес на вашей стороне. Стало быть, вы сами должны решить, открывать этот сундук, или нет? Могу ли я колебаться, зверобой, когда жизнь моего отца в опасности? Давайте искать ключ. Если найдем, отпирайте сундук и берите из него все, что, по вашему мнению, пригодится для выкупа наших пленных. Об этом успеем потолковать в свое время. Станем прежде всего искать ключ. Чингачгук, у тебя глаза как у мухи, и догадливость твоя необыкновенна. Не можешь ли ты как-нибудь догадаться, куда Том Плавучий мог положить ключ от этого замечательного сундука?»